Глава четырнадцатая. Абукир! Не сама ли она крикнула это? Эмма очнулась от звучности этого слова и бессмысленным взором осмотрелась по сторонам. Доктор Чирилло склонился к ней, взял ее за руку, пощупал пульс. Затем она почувствовала, что ей на лоб положен ледяной компресс. Теперь она вспомнила. Радость не спровергла ее наземь. Нельсон одержал победу. «Победа! Победа!» Время ли было тут заботиться о каком-то ушибе? Она нетерпеливо махнула Чириллу, чтобы он ушел, приказала снова ввести обоих капитанов и засыпала их бурными вопросами. Все хотела она знать. Каждая деталь наполняла ее жгучим интересом, ничто не казалось ей ничтожным. И в то время как капитаны рассказывали... В ее воображении рисовалась картина боя, словно эта потрясающая драма сейчас разыгрывалась здесь, перед ее глазами, словно она сама принимала в ней деятельное участие. Перед нею в пылающем пурпуре заходило солнце, простиралось спокойное море, белел берег, наводненный толпой из Розетты и Александрии, сбежавшейся посмотреть на морской бой. Она чувствовала на своем лице нежное веяние северо-западного ветра, который пригнал плавучие крепости Нельсона в Абукирский залив. У северо-восточных берегов Африки, близ Александрии. Но вот Голиаф и Джелус, ревностный, авангардные суда эскадры Нельсона ринулись с громоподобным ура на врага. Не отвечая ни единым выстрелом они выдержали огонь линейных кораблей, канонерок, береговых батарей, хладнокровно, словно на мирных маневрах, зондировали незнакомый берег и потом присоединились к неожиданному маневру Нельсона, который, зайдя в тыл врагу, под огнем береговых батарей отрезал французам отступление. Но вот настала ночь, и Эмма очутилась на авангаре, около Нельсона, следила за его борьбой, страданием, победой. С недаемой боязнью, что враг снова ускользнет от него, Нельсон во все дни преследования совершенно не давал себе отдыха. Теперь во время боя природа мстила ему за дурное обращение. Его пронизывали страшные боли, подхлёстнутые нервы разражались дикой судорогой, лихорадочная дрожь трясла всего его. но ни разу не сорвался с его уст хоть малейший стон. Ни разу не отдал он неясного или ошибочного приказания. Словно закованный в железо рыцарь, его дух продолжал сидеть в седле, поддерживал изнемогающее тело, пришпоривал мозг к огненному полету мыслей высоко над всеми чувствами и страданиями. Победителем над ним самим стала воля. Ей был обязан Нельсон тем, что стал победителем врагов. В самом разгаре сражения ему в лоб попал осколок снаряда. Его спешно унесли. Обильным потоком лилась кровь. Страшные боли сотрясали Нельсона. Он думал, что получил смертельную рану и готовился к смерти. Дав кое-как перевязать себя, он потребовал письменный прибор и начал донесение о ходе сражения. В этот момент до него донеслось бурное «Ура!» матросов. Не обращая внимания на рану, Нельсон бросился на палубу, задыхаясь, спросил о причине радости. Адмирал Брюэс, предводитель вражеского флота, пал. Его флагманское судно «Ориент» было объято пламенем. Странная, мечтательная улыбка заиграла на устах Нельсона. Первым делом он приказал поспешить на помощь команде горящего корабля, и было спасено 70 жизней. но в десять часов пожар достиг пороховой камеры, и ориент взлетел на воздух. Наступила торжественная тишина. Словно по взаимному соглашению огонь противников стих. С громовыми раскатами разлетались по воздуху обломки, мачты, рей, трупы. Затем бой начался снова. Наступивший день показал Нельсону грандиозность одержанной победы — Только два линейных корабля и два фрегата французов спаслись от разгрома поспешным бегством. Цель была достигнута. План Бонапарта — добиться из Египта, господства над Средиземным морем и отсюда угрожать английской Индии, потерпел крушение. Отечество было спасено, а имя победителя стало бессмертным. Да... Когда-то Эмма высмеяла Нельсона. Это было пять лет тому назад, когда он в первый раз явился к ней украшенной незаслуженной славой. В один прекрасный день я надеюсь доказать, что сегодня я не был так уж недостойен явиться представителем Георгиевского креста. Быть может, Миледи все-таки представится случай наломать для меня в неаполитанских садах лавровых ветвей? Так ответил он ей тогда. Теперь он возвращался. Близился день, когда она должна будет поднести ему лавры, в которых тогда отказала. После прощальной аудиенции капитана Гаста при дворе сэр Уильям принес Эмме запечатанное письмо от королевы. Он отдал ей это письмо с притворным равнодушием, но по легкому трепету в его взоре Эмма поняла, насколько велики его любопытства, его беспокойство Ведь сэр Уильям понял, что теперь Эмма уже вышла из-под его опеки, да и вообще все последнее время он лишь проводил в жизнь ее идеи, получая благодарности от министерства. Но она не завидовала его дешевой славе. Охотно оставалась в тени и тем могла принести Нельсону больше пользы, если бы хвастливо пользовалась своей властью. Да, когда-то сэр Уильям снисходительно смотрел на Эмму сверху вниз». А теперь уже он поднимал к ней взор. Теперь это был робкий, любопытствующий, не смевший даже излить свое любопытство в словах. Эмма равнодушно взяла письмо Марии Каролины, вскрыла его. Оттуда выпал листок бумаги, ложное признание, которым Эмма взяла на себя ответственность за нарушение нейтралитета. «Поперек его». Рукой Марии Каролины было написано улажена Абукиром». Эмма задумчиво сложила листок и сделала из него маленький кораблик, подобный тем, который она в детстве пускала по реке. Этот кораблик она с улыбкой пустила в наполненной водой умывальный таз и подожгла его. Сэр Уильям с удивлением смотрел на нее, с трудом сдерживая свою злость, свое «Разочарование. Что ты делаешь? Почему ты сожгла эту записку? Разве в ней не было ничего важного?» Эмма каким-то странным взглядом посмотрела на него важного. «Но ведь это лишь бумажный кораблик. Тот самый бумажный кораблик, которым Нельсон поджег Ориент при Абукире. А разве это и на самом деле не было так?» никогда Не была бы одержана эта великая победа, никогда Ориент не засиял бы Нельсону победным факелом в мировой истории, если бы не было этого листочка бумаги. А теперь эта бумажонка, испепеленная, плавала в умывальном тазу леди Гамильтон, той самой, которая когда-то была красоткой Эммой лондонских улиц. Глава 15. 22 сентября. В этот день Эмма пять лет тому назад в последний раз видела Нельсона, когда он, заурядный, неизвестный судовой капитан, исчезал с Агамемноном в пучине солнечного восхода. Теперь он возвращался, сверкая лучами своей славы. Неаполь готовил ему королевский прием, а с Неаполем все короли, которые могли теперь перевести дух от страха перед тайнами, грозившими гибелью планами Бонапарта. И кому были обязаны они всем этим? Одна лишь Мария Каролина знала это. Ее благодарностью была обязанность, возложенная ею на Эмму — под предлогом болезни королева уклонилась от участия в приеме предоставив Эмме честь выразить спасителю восторг неаполя предоставив ей наслаждение при всем народе преподнести в тайне любимому лавры королевой этих дней была эмма Словно королева ехала она в ослепительный полдень на палубе королевской лодки, сидела на высоком усеянном гербами испанских бурбонов кресле, внимала сладким речам короля, принимала поклоны от знатнейших дворов. Ей делал доклады обо всем командир королевского судна, герцог Франческо Карачиолло, адмирал королевство обеих Сицилий, потомок надменнейшего княжеского рода Калабрии. Перед нею склонялись мастера искусства. Она выбирала романсы и мелодии, которые изливали в звуках над голубой гладью Тиренского моря, певчие поэзиэлло и музыканты Чеморозы. Да, она была королевой, плыла словно королева навстречу возлюбленному. Пять лет тому назад она совсем иначе представляла себе эту встречу. Тогда она была вся полна гневного отвращения к старцу, унижавшему ее своей похотливостью, к миру, заставившему ее пойти на эту ложь. Как тосковала она тогда по руке, на которой могла бы опереться, по сердцу, которое могла бы любить. А теперь теперь она ехала навстречу Нельсону, любила его, любила больше, чем прежде, и всё-таки Что мог он дать ей? Он принадлежал своему отечеству, славе, своей жене. После кратких недель обманчивого счастья он отвернулся бы от нее, как принц Джордж отвернулся от Арабеллы Келли, но тогда и сэр Уильям тоже будет потерян для нее. Нет, этого не должно было быть. Никогда не будет она принадлежать Нельсону. Но что это с нею? почему она должна думать об этом именно сегодня не таилась ли в ней все еще болезнь отчего ее мысли летали так низко ах как изменилась она в эти пять лет всеми силами души призывала она возлюбленного теперь плыла навстречу ему рассчитывала вдруг эмма вздрогнула очнулась от своих размышлений люди в сопровождавших лодках встали принялись кидать на воздух шапки, махать платками и флажками, сливались голосами в общем крике. Адмирал Карачиолла подбежал к Эмме и указал ей по направлению к Капри. Из-за скалы Тиверия, сияя в лучах солнца, показался Абукирский флот. «Нельсон! Нельсон!» Тысячегласым зовом прогремело это имя над морем, и тотчас же, подобно рою пестрых птиц, на всех мачтах взлетели флаги и вампела, с грохотом понесся гром орудий. «Нельсон! Нельсон!» — шумно грянула музыка Чеморозы. К ней присоединились хоры по Изиелло. На крыльях народного зова На волнах грохота орудий понеслись звуки гимна. Казалось, люди приветствуют самого бога морей. «Нельсон! Нельсон!» Стройная, юркая, словно чеграва, королевская лодка Неаполя приникла к плавучей крепости Великобритании. Чеграва — морская ласточка. Медленно спускался по трапу в ангар, один единственный человек страстное нетерпение объяло эмму вырвавшись из рук короля она бросилась к мосткам она заготовила хвалебную речь полную пламенного воодушевления, но когда нельсон очутился перед нею все забыло безмолвно задыхаясь смотрела она на него смотрела на отличие победы о которых он писал видела корабельные обломки. Горацио Нельсона, бледный, с впалыми щеками, исхудалый до ужаса, в пустом рукаве, вздрагивающий обрубок руки, лоб, опухший, покрытый воспаленной краснотой, с трудом заштопный лоскут кожи, а внизу, в изжелто-серых кругах, глаза. Один, полузакрытый раздувшимся веком, другой. О! Это неподвижное, стеклянная безвзглядное, мертвое нечто. Боже мой! Боже мой! Нельсон! Возможно ли это? Отчаяние душило ее. И вдруг пожаром хлынула кровь по жилам. Дикие линии запрыгали перед глазами, в затылке застучали молоточки. Эмма напрягла все силы, борясь с припадком. Но все вокруг нее начало качаться. Высоко вскинулся вверх корабль, замелькали разноцветные птицы. Темно стало. Темно. — Нельсон! Нельсон! Солнечный луч пробрался сквозь косое окно, упал на портрет на письменном столе. Это холодная улыбка. Не видала ли она ее раньше? — Жена Нельсона. Эмма с отращением отвела взор, посмотрела на озабоченное лицо сэра Уильяма. Рядом с ним — ужас, ужас. Свидание должно было быть молитвенным, достойным величия момента. Так грезилось оно Эмме. Теперь же все было испорчено. Она хотела встать, извиниться перед Нельсоном, но когда взглянула на него... О, какое облегчение, что она... могла хоть заплакать, заплакать о его изнуренной фигуре, о его изуродованном лице, о глубокой грусти всего его существа. Смиренно стоял он перед нею, не решаясь поднять на нее взор. Он — победитель при абукире Кире. Эмма попыталась улыбнуться ему сквозь слезы, взяла его за руку, погладила ее нежным движением, заставила себя сказать ему несколько добрых слов, но он ничего не ответил. безмолвно стоя перед нею. И у нее пресекся голос. Наступила жуткая тишина. Вошел король. С обычной шумливой, мужиковатой манерой он приветствовал спасителя бурбонов, освободителя Италии. «Нельсан! Нельсан!» По-прежнему все еще кричал народ. Гремели пушки, несся гимн богу морей, гимн. Этому бедному богу!» Фердинанд осмотрел в ангар, сказал несколько слов в утешении раненому Нельсону, попросил представить ему капитанов флота и среди них юного командира Талии Джосайю Низбета, пасынка Нельсона. Затем Нельсон сел в королевскую лодку, приветствуемый адмиралом Карачиолло, тулонским товарищем по оружию, Под звуки музыки, гром орудий, они пролетели в Неаполитанскую гавань, встреченной грохочущим приветом крепости, звоном колоколов, ликованием ладзарони, густой толпой усеявших набережную. Лишь вступив на сушу, Нельсон обратился к Эмме с первым словом. Протянув ей руку, он попросил разрешения вести ее, и первый устремил на нее Многозначительный взгляд. Покраснев, она вложила свою руку в его, пошла с ним под ликующий рокот толпы. Король, сэр Уильям, двор. Никто не обращал на них внимания. Их попросту оттискивали в сторону, чтобы взглянуть на Нельсона. Рука об руку шли Эмма и Нельсон по празднично разубранным улицам под балдахином горящего вечерним пурпуром неба. Перед ними шли одетые в белые платья девушки, сыпали цветы, мальчики сотнями выпускали на волю из клеток пленных птиц, возвращаем им свободу в тот день, когда Неаполь чествовал освободителей Италии. Слепые протискивались к ним, чтобы ощупывать их платья, женщины целовали их в плечи, в щеки, старцы бросались на дорогу, моля, чтобы они переступили через них. Ирландский монах-францисканец, став им на пути, в пламенной речи потребовал от Нельсона уничтожения Антихриста, пророчествовал ему завоевание Рима. Исторический факт. Пророчество сбылось, когда суда Нельсона, поднявшись вверх по Тибру, принудили французов к сдаче Рима. Нельсон с трудом мог расчищать путь себе и Эмме. Он не выпускал ее руки. Она должна была делить с ним все почести. Все обоготворение его величества. Не догадывался ли он о том, что она сделала для него? Не хотел ли он выразить ей свою благодарность перед всей Европой? Он шествовал вперед словно король, словно завоеватель, а Эмма была его королевой. Весь Неаполь знал ее — приветствовал ее ликованием, превозносил ее красоту, сравнивал ее с белокурой Мадонной, подарившей миру спасителя. Когда шествие добралось до палаццо Сиесса, почти уже наступила ночь. В подъезде Нельсон обернулся и в безмолвной признательности снял шляпу. Затем он сейчас же поспешно увлек за собой Эмму. По-видимому, южная экспансивность народа угнетала его. Эмма стояла на балконе рядом с Нельсоном. В первый раз она всецело ощутила то, каким он стал в эти пять лет. Он был уродлив, мал, искалечен. Но ей он казался красавцем. Словно цепи, искусственно скованные в чахлом пламени жизни, с нее спали все холодные расчеты. Ведь она любила Нельсона, любила, как не любила еще никого и никогда — любила любовью, наполнявшей все ее тело страстным трепетом желания и в то же время пронизывавшей душу чистым светом обожествления. Вдруг Нельсон обернулся к Эмме, указал на прекрасный, залитый иллюминационными огнями город, посмотрел на нее долгим взглядом. — Всем этим я обязан вам. Вам, вам! Она покачала головой. — Я могла... «Разве только убрать пару камешков с вашего пути не более? А сама победа...» Он резко перебил ее. «Никогда бы мне не одержать ее без вас. И никогда не должна забыть это Англия. Эмма тихо улыбнулась Англия. Разве я сделала это для Англии?» Он был совсем близко от нее. Его горячее дыхание касалось ее щеки. Безмолвно, страстно взял он ее за руку. Сладкий трепет обжег Эмму. Пусть будет с нею что угодно. Она любила его, была готова отдаться ему. Она дрожала и ждала, склонилась к нему. Но он... Он резко отдернул свою руку, испуганно отшатнулся, словно ее близость была неприятна ему. Что отдаляло его от нее? Не думал ли он о той холодной улыбке с портрета на письменном столе? Что-то сверкнуло на его лице и отразило бессильный гнев, горькую скорбь, усталое отречение, а также еще как будто страх, словно его угнетали сомнения. Наступила томительная пауза. Затем пришел сэр Уильям.